вашими рыцарскими идеями, вы должны сейчас извиниться перед господином Деброжелоном. Вы скажете ему, что легкомысленно его оклеветали, что благородство и чистота его происхождения сказываются во всех его поступках. Вы сделаете это, господин Девард, как сделал только что я, старый капитан, перед вами, малокососом». «А если не сделаю?» — спросил Девард. «Тогда случится... случится то, чему вы думаете помешать», — улыбаясь, сказал Девард. «Ваша логика приведет прямо к поединку запрещенному королем». «Нет, милостивый государь, спокойно остановил его капитан. Вы заблуждаетесь». Так что же случится? То, что я пойду к королю, который относится ко мне хорошо. Я имел счастье оказать ему некоторые услуги в те времена, когда вас еще не было на свете. И еще недавно, по моей просьбе, король прислал мне подписанный, но не заполненный приказ на имя господина Безмоде Монлизена, коменданта Бастилии. Я скажу королю, государь, Один человек низко оскорбил господина Деброжелона, задев честь его матери. «Я написал имя этого человека на приказе, который, ваше величество, соблаговолили дать мне, и таким образом господин Девард отсидит в Бастилии три года». И Д'Артаньян, вынув из кармана подписанный королем приказ, протянул его Деварду. Видя, что молодой человек принимает его слова за шутку, Он пожал плечами и спокойно направился к столу, где стояла чернильница с гигантским пером, которая устрашила бы даже партоса. Тогда Девард понял, что это была не пустая угроза. В те времена Бастилия была пуголом для всех. Он сделал шаг по направлению к Раулю и еле слышно произнес, «Сударь, я приношу вам извинения» продиктованное мне только что господином Д'Артаньяном. «Я вынужден это сделать». «Погодите, погодите, господин Девард», перебил его мушкетер с самым невозмутимым спокойствием. «Ваше выражение неудачное. Я не говорил, я вынужден принести вам извинения. Я сказал, моя совесть побуждает меня принести вам извинения. Так будет лучше, поверьте». Тем более, что эта фраза будет точнее выражать ваши чувства. — Я подписываюсь под ней, — сказал Девард, — но право, господа, согласитесь, что лучше подставить себя под удар шпаги, чем подвергаться подобной тирании. — Нет, сударь, — заметил бэкингем потому что удар шпаги не доказывает, право вы или виноваты. Он свидетельствует только о степени вашей ловкости. — Милостивый государь! — воскликнул Девард. «Вы опять собираетесь сказать какую-нибудь гадость?» — перебил его Д'Артаньян. «Лучше помолчите». «Все, сударь?» — спросил Д'Авард. «Все», — ответил Д'Артаньян. «Эти господа и я удовлетворены». «Поверьте, сударь», — сказал деварт — «что ваша попытка помирить нас очень неудачна. Почему?» потому что мы расстаемся с господином Деброжелоном еще большими врагами, чем были прежде. Относительно меня вы ошибаетесь, сударь, возразил Рауль. У меня не осталось ни малейшей злобы против вас. Девард был совсем уничтожен. Он обвел комнату, помутившимся взором. Д'Артаньян любезно поклонился придворным, согласившимся присутствовать при объяснении, и все разошлись, пожав ему руку. Никто даже не взглянул на Деварда. «Неужели я не найду никого, на ком бы я мог выместить свою обиду?» В бешенстве воскликнул молодой человек. «Найдете, сударь!» Шепнул ему на ухо голос, дышавший угрозой. Девард оглянулся, И заметил герцога Бекингема, который, видимо, нарочно отстал от других. Вы, сударь?